Корнер отпустил мистера Брайта, предупредив, чтобы тот был поаккуратнее со своими утверждениями, которые он делал при разборе дела, и снова вызвал инспектора Умпильти, чтобы допросить его о передвижениях и репутации Брайта. Потом он подвёл итог показаниям. Он не пытался скрыть своего собственного мнения, которое состояло в том, что покойный покончил жизнь самоубийством, не связанный протест миссис Велдон. Что же касается того, как он мог совершить это, то это не дело, когда члены жюри при расследовании случаев скоропостижной или насильственной смерти так долго думают. Но были предложены разнообразные мотивы, и жюри не упускало их из виду, что покойный по происхождению был русский, а следовательно возбудимый и склонный к глубокой меланхолии и отчаянию человеку. Он сам читал очень много русской литературы и мог заверить жюри, что самоубийство было частым явлением среди представителей этой несчастной нации. Нам, кто наслаждается благом быть британцами, возможно, это трудно понять. Однако жюри могло ожидать подобное от русского, что и было сделано. Перед ним имелась такая явная улика, как бритва, попавшая в руки Алексиса. И Корнер считал, что им не нужно придавать слишком большое значение заблуждению Брайта по поводу приливов и отливов. Так как Алексис не брился, зачем же ему ещё могла понадобиться бритва, как не для самоубийства? Однако он, Корнер, будет совершенно беспристрастным и назовёт один или два момента, которые, похоже, ставят под сомнение предположение о самоубийстве. Имелось в виду то обстоятельство, что Алексис взял паспорт и обратный билет. Итак, имелся паспорт, имелся поезд на полные золотом. Вероятно, можно подумать, что покойный собирался бежать из страны. Даже если это так, то невероятно, что он в последний момент пал духом и избрал самый короткий путь покинуть страну, покончив самоубийством. Имелось странное обстоятельство, что покойный очевидно совершил самоубийство, перчатках. Однако сам убийца, ведь известен своими странностями, и, конечно, имелись свидетельские показания миссис Уэлдон, которые они все должны чувствовать глубочайшее сочувствие, касающиеся душевного состояния покойного. Однако они противоречат показаниям Уиллима Брайта и миссис Лефранс. Одним словом, был человек русский по происхождению и русский по темпераменту, обореваемый эмоциональными переживаниями, а также получавший таинственные письма. И очевидно, он находился в колеблющемся душевном состоянии. Он собирается покончить со своими мирскими делами и добывает бритву. Находит уединённое место, на которое он очевидно отправился без сопровождения. И его обнаруживают мёртвым с раковым оружием, лежащим неподалёку под его рукой. На песке не оказывается следов ног, если не считать его собственных следов и следов человека, обнаружившего труп, и неожиданно натолкнувшегося на него настолько близко по времени после его смерти, что таким образом устраняется для убийцы возможность убежать с места преступления через берег. Свидетель Полок показал, что он находился в то время, когда происходила смерть в глубоких водах, и не видел приблизить другой лодки, и его показания подкрепляются свидетельством мисс Вейн.